здравая мысль — собраться и свалить отсюда немедленно, но... Приходи, как стемнеет. Отказаться было невозможно. Нужно понять, что это было. Почему простой вопрос о караване вызвал такую реакцию? Или она кого-то увидела? Того, кто заставил ее разыграть этот цирк? «Погоди, шнурок развязался». Резко остановил я Леонида, делая вид, что наклоняюсь к ботинку. На самом деле я опустился на одно колено, притворяясь, что вожусь со шнурком. Но мой взгляд был прикован к пространству позади нас, туда, откуда мы пришли. Компании из трёх человек, идущих по своим делам. Женщина с суровым лицом, я бы даже сказал, зверским. Паренёк, молодой, жиденько обороткой. Невысокий мужичок в камуфляже и толстяк с глиняным кувшином. Все они могли бы быть подозрительны в той или иной степени, но все прошли мимо не обратив на нас никакого внимания. «Чего копаешься? Уснул, как маленький!» Раздраженно поторопил Леонид, не понимая моего маневра. миной иду уже!» Отозвался я, вставая. Тревога не отпускала. Время было почти десять. Полная темнота наступит чуть позже одиннадцати. Значит, через час нужно быть у магазина Лизы. План созрел мгновенно. Мужиков отправить на машинах к точке сбора, а самому потом пешком... Тихонько уйти к Лизе. От стоянки до её магазина три квартала, не больше. Пройти незаметно реально. Так, стоп. Отдёрнула я себя мысленно. А если это ловушка? Она специально всё разыграла. Я упомянул караванчиков и она таким изощрённым способом решила заманить меня. Нет, бред. Будь это ловушка, способ назначения свидания был бы проще и надёжнее. Шепнула бы тихонько «Приходи, милый вечерком, на сеновал, поговорим». Или просто назвала бы место. Этот спектакль со смехом, он был для кого-то другого. Для наблюдателя. Того самого, кого она увидела. Я снова осторожно оглянулся. Толстяк с кувшином медленно шёл метрах пятидесяти позади, явно не спеша, будто прогуливаясь. Наши взгляды встретились на долю секунды. Он тут же отвёл глаза и сделал вид, что заинтересованно смотрит на какую-то лавку. «Эх...» «Сейчас бы пивка бутылочку, да на боковую!» Мечтательно протянул Леонид, когда мы, наконец, добрались до наших машин. «Всё нормально?» — спросил я, подходя к двум фигурам, сидящим на раскладных стульчиках у борта буханки. Мужики дремали, склонив головы. Вечерняя прохлада, монотонность караула и сытный обед сделали своё дело. «Да, вроде». Валера Сона снял кепку, натянутую на глаза, и зевнул. «Спокойно. «А ты, Володь, как? Живой?» Спросил я второго водителя. Владимир Давыдов, парень лет 25 обычно был молчалив, как рыба. Казалось, он экономил каждое слово. Сейчас он лишь вздохнул, поднял на меня скучающие усталые глаза и пожал плечами. Мол, чего спрашиваешь? И так видно. До переноса он служил во вневедомственной охране, держал большое хозяйство, женат, маленькая дочь. «Я вот чего хочу предложить». Высаживаясь на свободный стульчик, я поставил сумку с автоматами на землю, с глухим стуком. «Пожрать?» – оживился Леонид, делая то же самое. «И это тоже, Леня, но сейчас о другом». Я поднялся и, делая вид, что, проверяя состояние колеса буханки, прильнул к тонированному стеклу задней двери. Оно работало, как кривое, на всё же зеркало. Не доходя до нашей стоянки, метров тридцать, на углу полуразрушенного кирпичного дома, в глубокой тени, Скучающий переминался с ноги на ногу тот самый толстяк с кувшином. Он явно не пил из него и не собирался уходить. Его поза была слишком неестественна для простого отдыха. Кажется, хвостик нарисовался. Тихо сказала я, отходя от машины. «Только не делайте резких движений и не смотрите прямо туда. Пусть думает, что невидимка, и мы его не видим». Он на углу дома в тени с кувшином. Мужики дергаться не стали. Валера земнул и потянулся. Владимир встал и начал ковырять грязь под ногтями. Леонид шумом открыл дверь буханки, будто что-то искал внутри. Всё выглядело естественно. «Я сейчас уйду, а вы краем глаза поглядите, пойдёт он следом или не пойдёт, понятно?» «Если пойдёт, вы его заметите, он не спец. Главное, не спугнуть раньше времени». Все молча кивнули «За мной, с небольшой задержкой, выдвинется Леонид. Недалеко». До крайнего магазинчика и обратно. А вы? Я глянул на Валеру. Проверите, может, еще кто-то обнаружится. За Леонидом пойдет. Потом соберемся и решим. Первая мысль была поймать толстяка и побеседовать. Но после такого разговора его пришлось бы либо брать с собой, либо убирать. А его исчезновение или смерть все равно списали бы на нас, чужаков. Лучше было просто снять его с хвоста, создав иллюзию, что мы его не засекли. Скорее всего, именно о нем и предупреждала Лиза своим спектаклем. Наскоро перекусил душистым хлебом, резать весь каравай не стали, берегли. Каждому досталось по солидному ломтю, который казался невероятным деликатесом после столь долгого воздержания. Я направился обратно на базар. Дошел примерно до середины, до ярко освещенного костром ряда. Сделал вид, что вспомнил, будто забыл кошелек. Раздраженно хлопнул себя по карманам и развернулся обратно. В толпе мелькнула спина Толстяка, быстро скрывшегося в переулке. Кроме Толстого никого не было, доложил Валера, когда я вернулся. за тобой пошёл. Как только ты развернулся, он сразу шмыгнул в переулок. За Леонидом никто не пошёл. Точно разглядел. Темнеет это всё-таки. На глаза не жалуюсь», — уверенно сказал Валера. Ни за тобой, ни за Леонидом никого не было, только Толстяк. Это хорошо. Тогда сейчас делаем так: Я, очень подробно, стараясь не упустить ни одной детали, объяснил каждому его роль в предстоящем манёвре. План был несложен, но требовал синхронности и хладнокровия. Сделав вид, что иду спать, я незаметно покину стоянку. А задача моих спутников — не допустить, чтобы толстяк пошёл следом. Дождавшись, когда синие сумерки окончательно перешли в чернильную темноту, я открыл заднюю дверь буханки, зевнул во весь рот, громко сказал. «Всё, пацаны, я спать!» будете если что!» И залез внутрь. Чуть посидел, буквально пару минут, и, проскользнув между сиденьями к водительской двери, бесшумно вылез наружу. А там вовсю шел спектакль. «Эй, ты ржье-то убрал? А то вдруг дождь!» — орал Леонид, стуча кулаком по крыше буханки. «Да вроде убрал!» — отозвался Валера. «Володь, ты не видел? Вон в той коробке, кажись!» И, разгибаясь, я побежал к стене. Затем рывком через открытый участок к следующему укрытию — в груди битого кирпича. Сердце колотилось. Оглянулся. На углу дома маячил силуэт толстяка. Его внимание было приковано к шумной группе машин. Леонид что-то громко доказывал, размахивая руками. «Никто не смотрел в мою сторону». Дальше — небольшая пробежка на полусогнутых вдоль заросшего бурьяном забора. Кружок вокруг полуразрушенного дома за пределами базарной площади. Я двигался по памяти ориентируясь на огни и шум базара слева. Вот я уже снова на его окраине, только с противоположной от стоянки стороны. Совсем стемнело, но базар не уснул. Напротив, он преобразился. Повсюду горели костры, светили переноски, керосиновые и масляные лампы, создавая причудливую игру света и теней. Народу убавилось, но стало шумнее, пьянее. Воздух был от дыма, запаха жареного мяса, пота и, что неудивительно, алкоголя. Где-то играла гармошка. Пройдя по самому краю, стараясь держаться в тени и не привлекать внимания, я вышел к знакомому магазинчику Лизы. На крыльце было темно. Ни одного огонька. Ни в окнах, ни внутри. Полная темнота и тишина. Покрутившись вокруг пару минут, прислушиваясь и вглядываясь в черный прямоугольник двери, я украдкой со стороны глухой стены подошел к ней. Рука наткнулась на холодную железную ручку. Нажал. Дверь была не заперта, мягко подавшись внутрь. Облегчение смешалось с волной тревоги. Хорошо, что не пришлось стучать. Но почему так темно и тихо? Не зажигая фонарь, я на ощупь, как слепой, прокрался вдоль знакомых витрин, остановившись примерно там, где должен был стоять прилавок. Прислушался. Тишина. Ни дыхания, ни шороха. Только гул базара доносился снаружи. Минута, другая, ничего. Казалось, время остановилось. Ждать стало невыносимо. Достал смартфон. Экран слабо светился в темноте. Я развернул его от себя, чтобы свет не бил мне в лицо и медленно повел вокруг, освещая пространство перед собой тусклым синеватым пятном. Света было мало, но контуры знакомых стеллажей с патронными коробками и ящиков проступили из мрака. Откинул деревянную стойку прилавка и оказался по ту сторону. Снова замер. «Есть тут кто?» Тихонько, почти шёпотом, позвал я. Голос звучал чужим и громким в этой гробовой тишине. «Хозяева! Лиза!» Так, где-то впереди должна была быть дверь в подсобку. Снова посвятил телефоном В пятне света показалось тёмное дерево двери. Закрыто. Нажал на ручку. Поддалась. Скрипнула на петлях и ушла внутрь, открывая ещё более чёрный провал. «Эй, люди!» Прошептал я ей тревога. Переросла в предчувствие беды. Запах. Раньше его перебивали базарные ароматы, но здесь, внутри, он ударил в нос. Резкий. Сладковато-тошнотворный. Запах крови. Свежей крови. Заставив себя шагнуть вперёд, подсветил тусклым экраном телефона. Что за чёрт? Моя нога уперлась во что-то мягкое, громоздкое. Присмотрелся. Ботинок. Затем брючина. Потом распывшееся на деревянном полу тёмное пятно. Оно кажется чёрным в этом бледном свете, но его масштабы и густая консистенция не оставляют сомнений. Лужа крови. поднимая луч выше. Лицо. Бледное, восковое. Глаза открыты. Смотрят в потолок со стекленевшим ужасом. Это отец Лизы. На его лбу прямо над старым шрамом от ожога зияет маленькая аккуратная дырочка, входное отверстие. А выходное я не стал смотреть. Кровь сочилась из-под головы, смешиваясь с пылью на полу. Уже не таясь, включил фонарик телефона. Яркий луч пополз по комнате, выхватывая ящики, стеллажи, и остановился на другом силуэте у стены. Лиза. Она сидела, прислонившись к стеллажу. Голова неестественно запрокинута. Её глаза были тоже открыты на шее, чуть ниже ухо. Ещё одна маленькая, аккуратная дырочка. Кровь запеклась тёмным боротником на светлой футболке. Пуля прошла на вылет. Смерть была мгновенной. Как они убиты, ясно. Кто и зачем это сделал, нет. Разглядывать детали некогда. Каждая секунда здесь смертельный риск. Я выключил фонарик, ощущая, как пот струится по спине. Нужно было убираться. Сейчас же. Бесшумно прокравшись обратно к выходу, приоткрыл дверь. Улица, шум, огни, люди. Никто не смотрел в эту сторону. Задержав дыхание, выскользнул наружу и, стараясь идти, естественно, не бежать, направился вглубь базара. «Главное, не дергаться», — повторял я себе как мантру. Ноги ватные, мысли путались. Кто? Зачем? Из-за моего вопроса? Из-за каравана? Шел, поглядывая по сторонам, стараясь слиться с толпой. Огни костров и висевших повсюду ламп резали глаза. Кто-то громко спорил, кто-то пел пьяную песню. Я огибал группу людей, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Подходил к стоянке со стороны наблюдательного поста толстяка. Тут было темно, только отблески дальних костров слабо освещали развалины. Его силуэт все с тем же кувшином отчетливо вырисовывался на углу дома. Он стоял, прислонившись к стене, наблюдая за нашей стоянкой. Я оглянулся. Рядом никого. На земле валялся короткий обломок доски, похожий на кусок шпалы. Я поднял его тяжелый. Бесшумно, как тень, используя укрытие, подкрался к толстяку сзади. Он что-то высматривал в темноте. Кувшин стоял у его ног. Я поднял доску и без всякого сожаления опустил шпиону на голову. Раздался глухой, влажный стук, как по спелой тыкве. Толстек ахнул не столько от боли, сколько от неожиданности, и грустно как мешок, плюхнулся на землю. Кувшин с глухим звоном покатился в сторону, но не разбился. Я быстро нагнулся, дышит Жив. Но приложил я его знатно. На затылке под пальцами чувствовал слепкая теплота. Волосы слеплись от крови. Когда он падал, видимо, ударился лицом о стену. На скуле расплывался тёмный кровоподтёк. Быстро обыскал его. Из внутреннего кармана куртки достал тяжёлый ТТ в самодельной кобуре. За поясом складной нож с фиксатором. В кармане брюк, пачка Винстона и коробок спичек. Всё это сунул себя в карманы. Кувшин затолкал ногой подальше в тень. Откатил самого толстяка в сторону от тропинки в кусты бурьяна. Мало ли кто пройдёт. Аккуратно запихнул кровавый обломок доске под груду мусора. Затем, стараясь дышать ровно, спокойным шагом подошёл к мужикам. Они не спали. Стояли кучкой напряжённо, глядя в мою сторону. «Готовьтесь к отъезду. Сейчас. Там, в магазине». Лиза и её отец убиты. «Толстяка я вырубил. Надо забирать с собой». Едва мы с Валерой успели собрать разложенный скарб, как Леонид и Владимир приволокли бесчувственное тело толстяка. Он тяжело дышал, хрипло-посаповый. На голове и лице чернели пятна крови в тусклом свете звёзд. «Взяму!» — скомандовал я. «В багажник!» — связать и рот заткнуть. Мужики грубо впихнули тушку толстяка в багажник УАЗа. Владимир залепил ему рот скотчем. Леонид стянул руки и ноги верёвкой для надёжности, ещё и примотав к железной петле на днище. Глава 34 А дальше всё пошло как в кино, только без дублей, по-настоящему. Взревели моторы, мы тронулись. Фары не включали. Холодный свет полной луны был достаточно ярким, чтобы различать контуры развалин, избегать самых глубоких колдобин и придерживаться нужного направления. Движок моего ваза недовольно порыкивал. Я воткнул третью передачу, пытаясь снизить рёв, но это мало помогло. Гружёная машина протестовала. Мы не успели проехать и полквартала по пыльной улице, как в зеркале заднего вида, в просвете между почерневшими скелетами домов замелькали жёлтые прыгающие блики фар. Ни одна пара. Две как минимум. Ах, вот ведь. Сквозь стиснутые зубы вырвался Леонид, втыкая в автомат полный магазин с характерным металлическим щелчком. Я молчал, сжимая баранку. Мысль о перестрелке напрягала, ведь за спиной бочка с бензином. В кино такой груз взрывается от первой же искры, красиво и эффектно. Но жизнь — не кино. Я никогда не доверял голливудским фейерверкам. Только вот проверять теорию на практике как-то стрёмно. Даже если просто продырявят бочку, потеря драгоценного топлива, которого и так в обрез, была бы очень неприятна. Нет, лучше не думать. Резко ударив по тормозам, смотрю, как буханка позади, управляемая Валерой, едва не втыкается нам в зад. На асфальте торможение острее, чем на грунтовке. Выскочив, подбегая к окну ведомой машины. «Давайте вперёд, быстро! Дорогу помнишь?» Кричу, стараясь держать эмоции. «Ещё квартал прямо, а потом направо! Съезд! Там, между развалинами старых цехов, выезд из города! Помню!» Голос Валерки напряжённый, но собранный «Выйдешь и жди в укрытии. Через полчаса не приедем. Уходите сами. Пошёл». хлопая ладонью по крыше. Звук глухой и влажный. Валера газует, буханка с ревом объезжает нас и растворяется в темноте, увозя часть нашего драгоценного груза. «Теперь главное — выиграть время». Леониду ничего говорить не нужно. Он всё понял мгновенно с лязгом и скрежетом опуская самодельные бронестворки на стёкла. Теперь обзор, только через узкую щель лобовика и люк в крыше. Кабина превращается в скрипящую, трясущуюся бронекапсулу. Завожу мотор снова. рычок КПП резко влево, вверх, первое. Срываюсь с места, не газую в пол, чтобы не поднять стол пыли. Резко разворачиваюсь поперёк дороги, блокируя её и съезжая в узкое пустое пространство между двумя полуразрушенными кирпичными коробками. Место в притирку. Длинный УАЗ едва помещается. Бока почти касаются обшарпанных стен. Глушу мотор. Тишина наваливается внезапно, игулка, нарушаемая только нашим прерывистым дыханием и нарастающим голом приближающихся моторов. Определенного плана нет, только инстинкты и интуиция. Револьвер кладу в нишу двери. Автомат на колени, руки на липке от пота руль. Пальцы крепко сжимают затёртый пластик. Отблески чужих фар мечутся по бетонным стенам напротив, по чёрному, разбитому асфальту, выхватывая из мрака клочья травы, осколки кирпича, ржавые банки. Свет слепит даже через щель, с трудом заставляя себя дышать ровнее, смотреть на всё отстранённо, как на чужую игру. Так легче. Так не парализует страх. Резкий металлический лязг справа. Леонид передёргивает затвор своего автомата. «Мне не страшно. Мне не страшно. Мне не страшно». Шепчу про себя, повторяя как мантру, заклиная судьбу. Слова пустые, но ритм их успокаивает. «Чужие машины совсем рядом. Свет их фар заливает наш тайник. Бьёт в щель лобового стекла, заставляя щуриться». Шум двигателей превращается в ракотище гул, заполняющий всё вокруг. Вот они. Первым, как таран, проносится большой джип с решёткой вместо бампера. За ним, чуть отставая, пикап, тоже не маленький, больше никого. Хоть с этим повезло. Завожу мотор. в такая скорость и от души вдавливая педаль газа, выкатываюсь на дорогу. Зяма не подводит. Почуяв асфальт под колёсами, он громко ревёт и резво набирает скорость. Леонид переползает назад, к люку. Спидометра не видно, свет не включая, но, разогнавшись на четвертой, мы начинаем догонять чужаков. Из багажника, где лежит наш пленник, доносится стон. Толстяк очнулся. За него не переживаю. Он связан по рукам и ногам, плюс привязан к полу. Выжимаю из мотора все, на что он способен. Тахометр, если бы я его видел, зашкаливал бы за 4,5. Скорость под 80 по убитой дороге этот треска, грохот и ощущение, что машина вот-вот развалится. Но я вижу быстро приближающуюся корму пикапа. Его красные габариты, как мишень. Бах, бах, бах. Три резких, отрывистых хлопка сверху. Короткая очередь Леонида. Пикап дернулся, как ужаленный. Начал вихлять, задымил сзади и, прижимаясь к краю дороги, резко сбросил скорость. Леонид пробил ему колеса пикап остался позади бессмощно кренясь на пробитой резине не снижая скорости занимая место за первой машиной высоким джипом он пока не заметил подвоха уверенно несется вперед его водитель явно не ожидает атаки сзади мы успеваем проехать еще с километр петля между развалин когда видимо до доводила джипа доходит что что то не так задние стоп огни джипа вспыхивают он начинает оттормаживаться Я не жду. Руль резко влево, педаль газа снова в пол. УАЗ, кряхтя, выходит на обочину, пыль столбом. Теперь всё зависит от меткости Леонида и моей способности держать машину на скорости. Но Леонид решил действовать наверняка. С крыши снова бьёт автомат. Не короткими очередями, а длинной, яростной строчкой. Тра-та-та-та-та. джипа, боковые и задние, взрываются дождём осколков. Машина дёргается, но не останавливается. И тогда Леонид, когда джип по инерции проносится мимо нас, уже отставая, даёт ещё одну очередь. Длинную, прицельную. Прямо в лобовое стекло. Оглядываясь, я мельком вижу, как стекло покрывается паутиной трещиной и темнеет в центре. Джип резко уходит вправо. Сбивает покосившиеся столпи и грудно втыкается носом в груду кирпича. Фары больше не горят. Если там кто и выжил, преследовать точно не станет. Свет также не включаю. И только когда сворачиваю с основной дороги в глухой проулок между складами, щелкаю переключателем, загораются тусклые габаритные огни. Теперь забрать ребят. А дальше самое сложное. Найти оставленных в степи мужиков на пикапе. Днём место казалось очевидным. Ночью же в степи под луной найти его задача почти невыполнимая. Ориентиры, отчётливые при свете дня сейчас, сливаются в серебристо-серое марево. Остаётся либо ждать рассвета, но это чревато, либо уходить в степь сейчас, ориентируясь по показаниям одометра и кумпасу. Надежда слабая. «Вон они! Прижались к развалинам!» Спускаясь из люка, весь в пыли пороховой гари, подсказывает Леонид. Мне из-за опущенной на лобовик брони ни черта не видно, но, приглядываясь в указанном направлении, тоже замечаю чуть более тёмное, низкое пятно сливающаяся с тенью полуразрушенной стены. Наша буханка. Торможу рядом. Первым делом убираем мешающие обзору бронестворки со стекол. Щелк-щелк, металл отходит. Задерживаться нельзя ни секунды. Через открытое окна перекидываемся парой фраз «Все ли в порядке?». Валера машет рукой «Все ок». Вперед. Километра два по самой окраине, мимо мертвых заводских корпусов и возле высокого здания, на фронтоне которого когда-то были огромные часы. Теперь только ржавый каркас да торчащие провода. Окончательно уходим в степь. Резко сворачиваем с наезженной колеи. Габариты выключаю. На тормоза не жму. Стоп-сигналы демаскируют. Такая же инструкция и у Валеры. Надо будет потом на все машины сделать принудительное отключение стопорей. Думаю. Вот на такие случаи. Темно, но свет луны, отражающегося от белеса травы, достаточно, чтобы видеть рельеф. Кочки камни промойны. В этом плане видимость в открытой степи гораздо лучше, чем в лабиринте городских развалин. Время без четверти три. Значит, у нас ещё часа полтора до первых признаков рассвета на востоке. Едем не быстро. Когда 30 километров, когда чуть больше. Пыли почти нет. Почва травянистая и твёрдая. «Может, не будем ребят искать?» — неожиданно предлагает Леонид. Его голос звучит устало, почти апатично. «Они ещё денёк посидят, потом сами уедут, как договорились». Временные рамки и порядок действий на случай потери связи были расписаны заранее на все случаи жизни. Но образец своих, даже не попытавшись найти, было бы верхом подлости, о чём я тут же рисковато сообщил напарнику. Предательство — это гибель для всех в этом мире. «Как знаешь». Леонид тяжело вздохнул, не стал спорить. «Честно говоря, я вообще перестал понимать, что происходит. Если пропавшие мужики не просто потерялись, а попали в засаду или плен, то почему нас сразу не взяли вместе с ними? а Зачем слежка? Зачем убивать Лизу с ее папешей? Или их убийство и слежка к нам не относятся? Мы просто случайные свидетели, зацепившиеся за звенья совсем другой цепи». Или всё это — части одного пазла, которое нам не суждено собрать? Непонятно. «Лёнь, пни там этого. Глянь, не сдохли». Киваю головой в сторону багажника, где лежит наш пленник. Толстяк не сдох. Проехав ещё с десяток километров, мы нашли небольшую рытвину, складку на местности, и, съехав туда, остановились. Искать оставленную засаду по темноте нереально, поэтому решили чуть выждать. Валерка сразу занялся перекусом. Жрать хотелось зверски. А мы втроём вытащили пленника. Сняли скотчи и, усадив возле колеса, облили водой. Тот очнулся, но как-то вело. Глаза в кучу, не фокусируется. Изо рта капает слюна и чего-то мучит. «Походу, Васёк, ты перестарался». Попытавшись его растормошить, объявил Леонид. «Видать, умом тронулся наш клиент». «Ну и хрен с ним». Мне почему-то не верило, что всё так серьёзно. Когда Толстяк очнулся, на мгновение я поймал его взгляд. И ничего из того, что он демонстрировал, сейчас в нём не было. Хрен, не хрен. Леонид поворачивается ко мне лицом. А не вести же его с собой, в самом деле. Раненый, обуза Голос его звучит нарочито, громко и бесстрастно. Ну да, только подальше оттащить его надо. Володь! Позвал я нашего молчана. «Подойди, пожалуйста, на минутку». И, переключаясь снова на Леонида, добавил. «И это... стрелять, наверное, не стоит. Мало ли кто услышит. Шум лишний». И не собирался. С ледяной серьёзностью ответил тот, доставая из кармана брюк небольшой, но крепкий охотничий нож. Лезвие блеснуло тускло в лунном свете. Подошёл Володя, молча зыркнул на меня своими невыразительными глазами потом на Леонида и нож, присел на корточки перед Толстым и одним резким движением залепил ему рот не до конца отклеенным скотчем. Тот сразу замычал, забился, засучил связанными ногами и, опрокинувшись на бок, попытался уползти под вазик. «О как!» — довольно ощерился Леонид, играя ножом. «Ожил!» «Сказать, чего хочешь?» Толстяк судорожно закивал. Его глаза в полумраке широко блестели от ужаса. «Сними-ка скотч, Вова, аккуратненько». Вова наклонился, вцепился в край скотча и одним резким, болезненным для кожи движением сорвал его. Толстяк аж завизжал. Не знаю, всегда ли он так говорил или это был результат удара обломком доски, но его речь была медленной, прерывистой. Он жутко заикался, путал слага Слова выходили коряво и невнятно. А времени, чтобы терпеливо выслушивать и расшифровывать этот поток сознания, у нас катастрофически не хватало. Рассвет неумолимо приближался. Но кое-что выяснить всё же успели. Толстяк, он же Фёдор Ломов, по кличке, как он сам пробормотал Бочка, оказался мелкой сушкой. Ни в какие тайны посвящён не был. Его наняли буквально вчера, поглядеть за приезжими, за нами. Задача простая. Следить, куда ходим, с кем общаемся, куда поедем. Платили патронами и самогоном. Зато он оказался местной ходячей энциклопедией низшего звена. Он знал, откуда пришёл последний караван. Знал клички главарей основных группировок, контролирующих базары и подступы к городу. Смутно представлял их расклады и зоны влияния. Он знал, где можно купить что угодно или кого угодно, и где лучше не появляться. Его информация была поверхностной, как болтовня таксиста, но для чужаков вроде нас бесценной. Слиза и её отцом знаком не был. Слыхал, конечно, про оружейницу, но в лицо не знал. Свою причастность к их убийству категорически отрицал, захлёбываясь и пуская слюни. И этому можно было верить. В то время, когда это случилось, он как раз пионил за нашей стоянкой. Попросов к нему было уйма: про производство патронов, про топливо, про серьёзных людей, скупивших крупнокалиберные патроны у Лизы. Но Восток уже начал сереть. Полоска света на горизонте росла неумолимо. Допрос пришлось прервать. Феде дали глоток тепловатой воды из фляги, аккуратно перевязали голову грязным бинтом из аптечки и, снова заткнув рот скотчем, забросили обратно в кузов ВОЗа. Сейчас по прямой где-то с километра Барматал леонис сверяясь за рисовками в своём потрёпанном блокноте, при свете фонарика, прикрытого рукой. Потом чуть в сторону города. Градусов на тридцать влево и вдоль ещё километра четыре. Он плюнул и швырнул блокнот на торпеду. Чёрт знает что. Когда записывал, всё было ясно, как божий день. Тогда думал, какой я молодец, предусмотрительный. А теперь ни черта не догоняю. Вот эти закорючки. То ли куст, то ли гора, то ли чёрте что, и сбоку бантик. Ориентир. Нужен был ориентир. Конечно, мы понимали, что подъезжать близко к городу на рассвете смертельно опасно. Наши машины будут как на ладони на фоне светлеющей степи. Но без чётких ориентиров найти мужиков на пикапе, замаскированных где-то в балке или за холмом, почти невозможно. Это сейчас понимаешь, что весь план с самого начала был аховый, самонадеянный. Но назад пути нет. Надо выкручиваться. Проехав отмеренное Леонидом расстояние, он смотрел на одометр и тыкал пальцем. «Вот сюда?» «Стоп!» «Мы остановились». Он схватил бинокль, выскочил из машины и, кряхтя, залез на капот. Долго водил биноклем по осиреющему горизонту, где уже угадывались контуры города. Потом что-то записывал в блокнот. Спрыгнул, отряхнулся и вернулся на свое место, хмурый. «Разворачивай!» Скомандовал он коротко. Мимо проехали. Совсем не там. Оказалось, что в темноте мы сильно отклонились от намеченного пути. И последнюю часть пути проделали почти перпендикулярно нужному направлению. Степь — она мастер обмана. Стоит расслабиться, и все холмы становятся на одно лицо. Все балки — близнецы. А ночью под обманчивым лунным светом и подавно. Особенно, когда твои навыки следопыта ограничиваются походами в ближайший лес за грибами. Я как-то раз так прокатился. Автомобильного навигатора у меня не было, только на телефоне, который без интернета не работал. И каким-то невероятным образом я сделал круг и вернулся в точку старта с другой стороны. И это учитывая, что я не просто бездумно рулил, а постоянно смотрел и анализировал, правильно ли еду. Перед тем, как снова сесть за руль, я вышел размять затекшие ноги и спину. Присел пару раз и потянулся, кости хрустели. Задницу отсидел в хлам, спина ныла. Уснуть за рулём не боялся. Адреналин ещё не отпустил. Да и у вас не та машина, чтобы так просто усыпить. Ребята из буханки выходить не стали. Только Валера приоткрыл окно и спросил хрипло. «Чего стали? Проблема?» «Сбились немного», — крикнул я в ответ. «Сейчас сориентируемся». «Теперь нам точно сюда путь заказан». Дождавшись, пока я разверну машину, радиус разворота у удлиненного УАЗа почти КамАЗовский, посетовал Леонид. Начхать. Бодрю себя и его, заводя мотор. Патронов набрали, бензина худо-бедно добыли. До зимы дотянем, а там мороз и снега. К нам никто не сунется. Перезимуем. Я понимал, что это был бы самый оптимальный вариант, но не единственный из возможных. Только ведь верить всегда хочется в лучшее иначе зачем вообще всё. "Твои слова до да богу буше, Василий". Скептически, но без злобы отозвался Леонид, показавшийся мне в этот момент каким-то древним стариком. Я присмотрелся. Да, он действительно резко сдал за эти дни. Постарел, осунулся. Морщины на лице стали глубже, глаза тусклее. Понятно. Возраст, нервы, куча перенесённого, вредные привычки. Но всё равно «Два дня — это как-то совсем быстро. Три километра проехали. Сверился я с одометром. Сколько еще по прямой? Ориентир какой?» Леонид заглянул в свои каракули, снова огляделся по сторонам. Степь вокруг уже не была черной. Она серела. Проступали детали. Отдельные камни, кустики полыни. «Километраж, не скажу, его разберет», — честно признался он. Но мы должны были выйти на большое поле, заросшее челикой. Оно на взгорке. И оттуда, с горки, должны увидеть вот такие. Он протянул мне блокнот. Ну, вроде бы цеха или гаражи. Три длинных, низких. Я посмотрел на каракули, изображавшие три неопределенных прямоугольника за корючками рядом. Ничего не понял. Отдал блокнот обратно. Пальцем покажи, куда ехать. Без объяснений. На город правь пока. Прикладываясь к бинокулю, махнул он рукой в сторону чуть светлеющего силуэта высоток на горизонте. Точнее, вон туда, где труба торчит. Я развернул машину почти на девяносто градусов. Километра три держи так, а потом... Правее возьмёшь. К холму Тому. Снова сверившись с блокнотом, сказал Леонид неуверенно. Или к тому... Чёрт! Но я уже сам примерно представлял, где мы находимся, и где, по моим дневным воспоминаниям, мог быть спрятан пикап с мужиками. отчитав по одометру примерно нужное расстояние, я снова повернул, теперь правее, и сбавил скорость. Мало того, что пошли крупные камни, так и земля здесь стала какой-то рыхлой, и ненадёжной. И, выросшая за машины несмотря на росу заметный шлейф пыли, сводил на нет всю нашу осторожность. «Ещё сбавь». Попросил Леонид морщись, глядя в зеркало заднего вида. Пыль столбом. Я переключился на вторую и тихонько, не больше двадцати километров в час, пополз вперёд, старательно объезжая камни и выбирая более твёрдые участки. По идее, ещё минут сорок и мы должны упереться в это проклятое поле с чиликой. Но планы, как всегда, изменились. «Погоди-ка, тормози!» Вдруг резко бросил Леонид. Его голос стал острым, настороженным. Не дожидаясь полной остановки, он выскочил наружу. «Я остановил вас. Леонид уже залез на капот, прильнул к окулярам бинокля, направленного туда, откуда мы приехали, в сторону города и наступающего рассвета. Что там такое, Лень?» Открыл дверь, высунулся наружу. Утренний воздух был холодным и влажным. «На, сам посмотри», — спрыгнул он и протянул мне бинокль. Я поднес холодные окуляры к глазам подвел резкость. Серая степь — наш свежий след на траве. И вдалеке, поднимая густые, хорошо видимые даже в предрассветных сумерках шлейфы пыли, несутся несколько машин. Глава тридцать пятая. «Сколько их видишь!» Закашлявшись, прохрипел Леонид. машины преследователей двигались почти строго на нас, поднимая отчетливые шлейфы пыли, которые на рассвете казались оранжевыми от низкого солнца. В бинокль все сливалось в мелькающую массу металла и света. Блики на стёклах, пыль, тени внутри салонов. «Разобрать сложно», — ответил я, вводя бинокль «Всё мельтешит, но точно больше двух. Может, штуки четыре или все пять?» Я передал бинокль Леониду, чувствуя, как по спине поднимается холодок. По моим прикидкам, до нас им оставалось километров 10 по прямой. Они только что вырвались за последние развалины города и, взяв след, теперь неслись по открытой степи. Видать, заметили и сразу рванули, как ошпаренные. Подтвердил мои догадки Леонид, не отрываясь от окуляров. Если поторопимся и не накосячим, успеем доехать до наших. Тут рукой подать, главное, не промахнуться мимо засады. В этот момент меня накрыло странное, почти иррациональное чувство. Это как когда долго и нудно копаешь яму. Уже сомневаешься, она дали. И вдруг лопата со звоном бьет по сундуку сокровищами. Не зря. Не зря мы оставляли засаду. Не зря мужики копали почти двое суток торчали в этой проклятой чилиге. Все обретало смысл. Подошел Валера, щурясь на восток, откуда неслась погоня. Его лицо, покрытое пылью и потом, было усталым, но сосредоточенным. «Чего разглядываешь, Лёнь?» «Да вон». Леонид протянул ему бинокль. «Сам погляди. Веселье начинается». Валера поднёс бинокль к глазам, поводил им стороны в сторону. «Ну да, серьёзно», — константировал он с мрачной простотой. «И чего делать будем? В лоб не отобьёмся». Леонид усмехнулся, коротко и беззвучно. В его глазах вспыхнул знакомый огонёк азарта, заглушающий страх. «А что, есть варианты?» План «Б», разумеется. «Это который?» Зачем-то переспросил Валера, хотя прекрасно всё знал. «Пока за нами катись. Держи дистанцию». Быстро объяснил Леонид, словно диспетчер перед стартом. «А как рукой махнул? Обгоняй, гони, что есть мочи. Не сворачивай, не останавливайся, даже если начнут крошить. Ты понял?» Тот молча кивнул. «Ну, тогда всё, поконим». Леонид хлопнул Валеру по плечу. «Не подведи, браток». Мы, не задерживаясь, разбежались по машинам. Странно, но нервов не было. Словно они спрятались под толстым слоем концентрации и предстартовой апатии. Сердце билось ровно, руки не дрожали. Даже не задумываясь о последствиях, я впился взглядом в все перед капотом воза, сосредоточившись только на управлении и указаниях Леонида. Мир сутился до руля. Педали, голоса напарника и серой полосы земли перед капотом. На пыль и тряску внимания уже не обращали. Машины, грохоча подвеской и гремя не незакреплённым железом в кузовах, помчались по степи, поднимая новые, ещё более заметные шлейфы. Зяма вел выжимая всё, что мог. Но преследователи неумолимо сокращали дистанцию. Их двигатель мощнее, злее. Зеркале заднего вида, которое бешено дрожало, они вырастали, как тени из утренней дымки. Пронеслись через неглубокую балку. Выскочили на плоское плато, и впереди, метрах в пятистах, я увидел его. Серо-зеленое море Чилиги, колючие, непроходимые. Наш ориентир, наш рубеж. «Как скажу, поворачивай, резко!» Леонид уже перебрался назад, к люку. Его голос вносился сверху, приглушенный ветром и ревом мотора. «На чистый участок! Видишь, где трава помята?» Я кивнул, хотя он этого не видел. Всё вокруг тряслось и гудело. УАЗ летел над кочками, подскакивая на укабах. Руль мелко и злобно вибрировал, пытаясь вырваться. Странно, но настроение улучшалось. Адреналин начал жечь, как крепкий самогон. «Поворачивай! Сейчас!» — заорал Леонид сверху. Я, не сбавляя газа, резко потянул руль вправо. УАЗ накренился, шины завержали, срываясь в лёгкий занос, но машина послушно вошла в поворот. Раньше я боялся таких виражей, думая, что высокий кузов опрокинется. Пока не прокатился с Ашкой, бывшим водилой скорой. Тот полжизни откатал на буханках и знал возовские повадки, как свои пять пальцев. Он выписывал такие кренделя по проселкам, что у меня волосы дыбом вставали. Позже я и сам попробовал. Сначала осторожно, с большим радиусом. Потом все круче, пока машина не стала входить в повороты с легким, контролируем сносом задней оси. Оказалось, яма куда устойчиво чем кажется. Жаль только, двигатель слабоват. Лошадей для такого бугая маловато. Уаз выровнялся. Я перегазовался, с трудом воткнул вторую передачу. Синхронизаторы гудели протестующе. И снова утопил педаль газа в пыльный пол. «Сбавь немного!» — прокричал Леонид, спускаясь в люк. «Пропусти Валерку вперед! По плану!» Воткнул третий и чуть сбросил газ, поддерживая скорость, но давая Буханке шанс обогнать. В кабине всё летает. Солнечный козырёк с грохотом свалился под ноги. Кривой молоток, вечно болтавшийся под сиденьем, вынырнул и залязгал по покрытому линолеумом полу. Бухенко с ревом пронеслась мимо наса в дрожащих зеркалах уже вырисовывали силуэты преследователей. Ещё немного, и можно будет разглядеть лица. Леонид скрылся в люке и почти сразу сверху застрочил его автомат. «Короткая очередь. Ещё одна». Потом длинная, яростная строчка. Он отбивался, давая нам последние секунды. Я дожидался, когда буханка уйдет далеко вперед, превратившись в прыгающую точку и... Снова утопил газ в пол. Мотор взревел. Машина рванула вперед. Теперь не было времени оглядываться или думать. Скорость, кочки, вибрация, узкая полоса степи перед капотом. Весь мир сузился до этого. Руки сами крутили руль. Ноги работали с педалями. «Правее! Правее бери! Осторожно!» Заорал Леонид, снова усовываясь в люк. Его голос сорвался. Толстяк в кузове, видимо, очнулся от стрельбы и начал противно верещать, биться о пол. Я повернул руль и метрах в ста впереди увидел густой куст челеги, из которой торчал длинный, обломанный металлический пруд, специально выставленная отметка. Туда ехать нельзя, нужно брать правее. Об этом и кричал Леонид. Довернув руль, сбросил газ. Нужно, чтобы они видели, куда мы свернули. Леонид сверху снова открыл огонь. Чаще, отрывистее. В ответ загрохотало. Сначала автоматная очередь. Потом что-то более тяжёлое, глухое. Пули засвистели где-то рядом. Одна с визгом срекошетила от крыши кабины. Погоня отвечала. Мы пролетели мимо зловещего куста. Я вдавил газ до упора, сердце бешено колотилось. Теперь всё зависело от мужиков в засаде. Услышу ли я пульмёт в этом грохоте? Успеет ли? Время растянулось. «Тормози! Всё!» Завопил Леонид не своим голосом, бросаясь вниз, в кабину. Я вдавил тормоз, что есть силы. Уаз клюнул носом, шину взвыли, машина пошла юзом, поднимая стену пыли. И в этот момент, сквозь визг тормозов и рёв мотора, отчётливо пробилось глухое... Мирная, вселяющая ужас и надежду одновременно «та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Пульмёт. Наш ПКМ. Его тяжёлые очереди сливались более частыми хлопками автоматов. Засада сработала. Когда машина окончательно остановилась, я заглушил мотор, уже хватая автомат. Выскочил наружу, пригибаясь, ища укрытие. Бой был в разгаре, но его исход уже решился. Первая машина преследователей, пикап, горел ярким факелом. Из распахнутой двери водителя наполовину вывалился человек, объятый пламенем. Его крик был ужасен и недолг. Вторая машина, тоже пикап, стояла к нам боком, вся в дырах. Моторное отделение дымилось, колеса были спущены. Она явно выведена из строя. Оставшаяся пара, огромный квадратный крузак грязно-зеленого цвета и длинный, на поднятой подвеске, китайский пикап с пулеметным гнездом в кузове, быстро пятились назад, удирая под шквалом огня. Пальмётчика в кузове пикапа не было видно. То ли убит в первых же секундах, то ли его и не было. Но по нашему вазу успели пройтись. Перекатившись к переднему колесу, я использовал капот как укрытие. Заряженный автомат был в руках. Прицелился в водительское окно крузака. Выстрел. Ещё один. Окно взорвалось белыми звёздами трещины и брызгами стекла. Крузак дёрнулся и замер. В ответ не стреляли. Видимо, водитель был убит или ранен. Пикап метнулся в сторону, но тут на него обрушилась очередь из пулемета засады. Металл кормы вздыбился, бензобак спорола очередью, пикап осел и затих, окутанный пылью и дымом. Стрельба стихла так же внезапно, как и началась. Наступила оглушительная, звенящая тишина, нарушаемая только треском горящего пикапа, шипением пробитых радиаторов и стонами раненых. Я осторожно выглянул из-за капота. Картина была приятной. Горящий пикап чадил чёрным дымом. Остальные машины покорёжены, но не горят. И тут я почувствовал резкий, едкий запах. Негорелого металла или резины. Горячего масла и бензина. Прикнувшись, я заглянул снизу под капот дзямы. Там было черно от масла. Оно сочилось, капало на раскалённый выпускной коллектор, шипя и поднимая едкий дымок. Присмотревшись, нашёл причину. С водительской стороны пробито крыло. Три аккуратных, круглых отверстия. И такие же дыры, но уже не круглые, а рванные, зияли в блоке цилиндров мотора. в Пули крупного калибра, вероятно, из того самого пульмета в пикапе, прошли на вылет, разворотив двигатели. Масло хлестало из пробитого картера. Зями пришел конец. Задумываясь, куда еще могли попасть и что разбить, вспомнил про толстяка. Он чего-то притих. Пока ехали, верещала а сейчас тишина. Осторожно, подойдя к задней двери УАЗа, я распахнул её. Ну, конечно. Лежит на боку в луже ещё тёплой крови. Пуля угодила ему в голову, снесла часть черепа, мозги на полу. Жалости не было. Досадно только, что они успели вытянуть из него больше информации. Знал, на что шёл, но Зяму... Зяму было жаль до физической боли в груди. Старый, верный, неубиваемый друг. Движку — точно хана. Разбит блок цилиндров. Тут только замена. В станице такого мотора не найти. Без вариантов. Разве что с снять. Приживётся ли? — Эй, Васёк! — окликнул Леонид. Его голос был слабым, едва слышным откуда-то сбоку. Я обернулся, всматриваясь поднявшись о пыли чадящей машины. Никого. — Ты там живой? — он снова окликнул. «Живой, конечно!» — крикнул я в ответ. «А ты сам-то где?» Из густой пыльной травы метрах десяти поднялась рука. Я не стал выходить на открытое место, а присел и, крадучись на карачках, прополз к нему. «Ранен?» — спросил я, увидев его рубаху. Она была пропитана темной, почти черной кровью на левом плече Одной рукой он судорожно зажимал предплечье. «Ага, он болезненно сморщился». Его лицо было серым от боли и пыли. Руку и ногу вон. Он кивнул вниз на окровавленную штанину. Зацепило, гады Вот черт, еще и нога. Погоди, сейчас аптечку. Я рванул к вазу, вытащил из-под пассажирского сиденья старую, потертую сумку с красным крестом. В ней бинты, вата, жгут, пузырек йода и пластиковая бутылка самогоном вместо спирта. «Больше ничего ценного». Метнулся обратно к Леониду. «Ногу глянь сначала», — прошипел он, скрипя зубами. «Не пойму. Не чувствую ничего ниже колена. онемело не чувствует. Это плохо. Очень плохо». Достал из сумки канцелярский нож с тупым лезвием. Вспорол окровавленную ткань штанины. Кровь сочилась, но не хлестала фонтаном. Осмотрел. Поля прошла по касательной, вырвав кусок мяса с внутренней стороны бедра, но кость, слава богу, цела, крупные сосуды не задела, видимо, а не менее от шока или повреждения нерва. Кость цела, кровь течет, но не смертельно. Поспешил успокоить я, отвинчивая крышку бутылки самогоном. Сейчас будет больно. Держись. Не дав ему опомниться, я вылил добрую половину бутылки прямо на рваную рану. Леонид вздрогнул всем телом. Издал сдавленный стон. Впился пальцами в землю, но не закричал. Лицо покрылось испариной. «Всё, самое страшное позади». Соврал я, накладывая толстый слой ваты и начиная бинтовать. «Сейчас замотая, руку посмотрим. Как тебя угоразило-то?» «Сам не понял». Он говорил сквозь зубы, прерывисто дыша. Вроде нормально, выпрыгнул, покатился, а потом бах! Как будто кувалдой уже лежу. Я не видел, кто стрелял. Ясно. ладони бери дай гляну. Он убрал окровавленную руку. Рана на плече была серьезнее. Небольшое входное отверстие, из которого пульсируя, сочилась кровь. Выходного отверстия не было. Пуля сидела где-то внутри, под ключицей. крови было много. Тут требовался хирург, а не мои кривые руки. Также, срезав рука фурбахи, залил рану самогоном и туго забинтовал стараясь хоть как-то придавить источник кровотечения. «Слушай, Лёнь», — сказал я тихо, глядя ему в глаза, — «пулю надо вынимать. И чем скорее, тем лучше. Могу сам сделать, но тут...» Я махнул рукой вокруг. «Ни стерильности, ни нормальных инструментов. Может, доедем до станицы? Доктора разберутся». «Согласен». Он закрыл глаза, кивнул. По его лицу было видно, что боль дикая, но спорить он не стал. Я сбегал к вазу. Вытащил байковое одеяло и единственную подушку. Расстелил одеяло рядом с ним на относительно чистом месте. «Перекатывайся. Осторожно. Помогу». Осторожно перевалили его на одеяло. Пульс на запястье был частым, но ровным. Пока не помирал. Убедившись, что он в сознании и не истекает кровью, я побежал к мужикам. С нашей стороны все были живы и целы, чего не скажешь о преследователях. Двое еще шевелились в пыли возле подбитых машин, стонали, но раны были страшные, в живот, в грудь. Шансов у них не было даже с реанимацией. Мужики, мрачные и сосредоточенные, занимались делом. Методично грабили чужие тачки и обыскивали трупы. Трофеи летели в кузов нашего пикапа, который теперь стоял на виду. Автоматы, винтовки, и пистолеты, разгрузочные жилеты, набитые магазинами, рюкзаки, фляги, ножи, запаски, аккумуляторы. Даже какие-то свертки с и пачки сигарет. Если судить по количеству трупов и оружия, мы сняли минимум 15 стволов. И как бы не пропавшая буханка с двумя нашими парнями и неранение Леонида, я бы сказал, что выезд удался на славу. Но цена была высокой. Подъехавшего Валеру сразу отправил перегружать добро из зямы. Потащим мы его или нет, пока не ясно. Но в любом случае перегрузить надо. Там патроны, оружие, сумки с харчами, инструмент. В общем, забрать нужно всё. Сам же направился к трофейным машинам. Интересовало одно — есть ли что-то на ходу. Первые два пикапа, один горел, другой был изрешечён, не вариант. Оставались Крузак и тот монстр багги. Длинный, на высоченных колёсах с грунтозацепами, с обрезанными крыльями и клеткой безопасности, сваренный из толстых труб. От изначальной машины не осталось и следа. Интересный экземпляр, но, судя по дырам в капоте и тёмной земле внизу, дохлый. Моё внимание привлёк крузак. Древний Toyota Land Cruiser года этак 92-го сохранил узнаваемые черты, несмотря на багажник на крыше и